Спустя час я уже нашла информацию о тех семи тысячах строителей, которые якобы пропали, и о других фактах казнократства, и даже о покупке недвижимости вместо ее постройки. На дыбу, ласково сообщила я градоправителю Нейтхе и трем его подельникам, стоящим передо мной с повинными головами. «Ваше высочество», – простонал несчастный бедный чиновник. «И неудивительно, что бедный».